Это он первым доставил информацию для нашего расследования. Он нашел тело. Линли коротко рассказала об убийстве, и Дебора слушала его, как прежде, не сводя с его лица своих зеленых глаз. «Низ!» — воскликнула она, выслушав до конца эту повесть. «Они поставили тебя в ужасное положение, Томи. Это нечестно!» «Как это похоже на нее?» — подумал Линли. «Она сразу же проникла в самую суть дела. Она разглядела под гладкой поверхностью тот шип, который терзал его все эти дни. У Эберли решил, бог знает почему, что Нисс охотнее будет сотрудничать со мной», — суховато возразил он. «К несчастью, я вызвал у него обратную реакцию». «Но это ужасно!» после всего, что Нисс проделал с тобой в Ричмонде? Как они могли назначить тебя на это расследование? Неужели ты не мог отказаться?» Линдли улыбнулся ее горячности. «Обычно детективов не спрашивают. Давай я отвезу тебя в гостиницу, Деп. Ни минуты не колеблясь, она отказалась. «Нет-нет, зачем тебе? Я...» «Конечно, я не подумал». Опустив на землю сумку с видеокамерой, Линли отчужденно уставился на голубей, ворковавших на самой вершине колокольни. Дебора осторожно коснулась его руки. — Не в этом дело, — ласково пояснила она. — Меня ждет машина. Ты, наверное, не заметил. Только теперь он разглядел голубой форт Эскорт под каштаном, чьи желтые листья словно ковром устлали тропинку. Подняв сумку, Линли направился к машине, Дебора последовала за ним. Открыв багажник, она проследила за тем, как Линли уложил сумку, а потом и сама постаралась устроить камеру понадежнее, чтобы не повредить в пути. Провозившись дольше, чем требовалось, она, наконец, подняла глаза и встретила его взгляд. Линли наблюдал за ней так пристально и страстно, всматриваясь В каждую черточку ее лица, словно Деборе, предстояло вот-вот исчезнуть навсегда, оставив ему на память лишь этот отпечатавшийся в его мозгу образ. «Я вспоминаю ту квартиру в Падингтоне, выговорил он. «Мы занимались там любовью поутру. Я не забыл о Томе. Ее голос звучал нежно, но тем сильнее ранил. Он отвернулся. Ты скажешь ему, что мы виделись? — Конечно, скажу. — И о чем мы говорили, об этом ты тоже расскажешь. Саймон понимает, что с тобой происходит. Он твой друг, и я тоже. — Мне не нужна твоя дружба, Дебора, — предупредил он. — Знаю. Но надеюсь, однажды ты ее примешь. Я всегда буду твоим другом. Линли вновь почувствовал прикосновение ее пальцев к своей руке. Пальцы на миг сжались в знак прощания и тут же отпустили его руку. Дебора открыла дверь машины, скользнула внутрь, и машина тронулась. Линли одиноко побрел прочь, физически ощущая, как все плотнее становится окутавшая его пелена отчаяния. Он как раз поравнялся с домом Одел. когда дверь черного хода распахнулась, и по ступенькам решительным шагом спустилась детская фигурка. За ней по пятам следовал селезень. — Жди тут, Дугал! — крикнула ему Бриди.